Глава двадцать вторая Секунд за двадцать оставив позади ущелья, а затем и скалистую гряду, крейсер одинокий слегка взмыл вверх, а потом будто голодная гагара, ныряющая за рыбой, со всего размаха врезался в ледник, раскинувшийся под ним. Энергия корабля и его раскаленный корпус позволили одинокому с легкостью войти на несколько километров вглубь льда. Таисия Константиновна, скрестив пальцы, следила за приборами. сканеры продолжающие работать даже на такой глубине, пусть и с небольшими помехами, но всё же могли видеть происходящее на поверхности. Успели спрятаться или Янки всё-таки засекут нас? Звучал вопрос в голове капитана-командора. Буквально через минуту радары показали, что прямо над нашим крейсером с рёвом прошли два боевых дредноута, оставив одиноки и позади себя, и, конечно же, не заметив в бескрайней заснеженной пустыне развороченной многокилометровой борозды воронки. Слишком американские корабли шли высоко и быстро, а главное, их командоры даже подумать не могли, что русские могут так неординарно поступить. Тася победно улыбнулась и даже несколько покраснев, когда, подняв голову, поймала на себе несколько восхищённых взглядов офицеров командного отсека. Те, видимо, тоже не ожидали такого удачного исхода этой авантюры. Но, как видим, Янки приспокойно ушли мимо, рыская своими сканерами вокруг в поисках где-то перед собой убегающий русский крейсер. Будем сидеть как мышки и не отсвечивать, пока противник не покинет планету, задал вопрос один из дежурных офицеров, подходя к Таисе. Если бы мы были здесь одни, вздохнула капитан-командор. Но там наверху наши товарищи, понимаете, лейтенант. Приказывает Таисия Константиновна. Запускайте тормозные двигатели, распорядилась княжна. С помощью них вылезем на поверхность, и ни в коем случае не включайте основные силовые установки. а то зароемся еще глубже, что потом не откопают». Одинокий задрожал всем корпусом, раздвигая над собой громадные массы льда и, совершив несколько попыток пробить себе выход, снова оказался в атмосфере. Теперь перед капитаном-командором Романовой стояла задача выбрать один из вариантов действий. Первый и самый очевидный – догнать и атаковать сзади своих непосредственных преследователей – линкор «Юта» и крейсер «Лексингтон». На то, чтобы развернуться американцам, потребовалось бы время – А за эти несколько минут с помощью спарки главного калибра "Одинокова" в их корпусах можно проделать много причудливых отверстий. Безусловно, нападение на "Юту" и "Лексингтон" не привело бы к гибели данных кораблей. Никто не отменял быструю реакцию американских командуров, которые не станут ждать, пока их уничтожат, а начнут немедленный манёвр уклонения. Они моментально попытаются сбросить "Одинокий" с хвоста, и даже если "Таиси" удастся зацепиться за один из кораблей противника, То у второго будет время развернуться и ударить с борта или кормы по русскому крейсеру. Несмотря на это, у книжны просто чесались руки пуститься в погоню за Элай и хорошенько того проучить. Для начала раздолбав силовые установки Юты. Однако взгляд, мельком брошенный на тактическую карту, заставил капитана-командора Романову на время забыть о сладком месте адмиралу Джонсу. Наш минонос с планетарного гарнизона Херсанес-9 времящий, как не старался, до сих пор не мог оторваться от своего преследователя, скоростного новейшего крейсера Куинси, который сумел настичь старенький русский эсминец. Лишь высокая в сравнении с Куинси маневренность нашего корабля позволяла ему, совершая акробатические кульбиты в атмосфере планеты, уклоняться от огня палубных арт-батарей противника. Но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно заряды плазмы достигли бы корпуса гремящего, без особых усилий уничтожив его после нескольких попаданий. Изменитс нужно было срочно выручать. Таисия Константиновна, скрепя сердце, проводила взглядом на карте удаляющуюся Юту и Лексемтон и тяжело вздохнув, отдала команду по выстраиванию курса на перехват Куинси. Шесть недавно отремонтированных силовых установок Одинокова одновременно взревели, и корабль рванулся по кратчайшему маршруту на перерез американскому крейсеру. Таисия успела вовремя. Плазменный заряд, выпущенный одним из орудий среднего калибра Куинси, Зацепил таки наш вёртки исмениц. Причём удар пришёлся в двигательный отсек гремящего, от чего тот сразу потерял ход и управление. Исмениц сильно заболтало в воздухе, и его пилотом пришлось совершать вынужденную посадку на поверхность. Если бы не своевременное появление кресера Таиси Константиновны, гремящий был бы обречён. Канониры подлетающего к нему Куинти, уже направляли прицелы орудий на свою загнанную жертву. Но тут, как по волшебству, в борт американского крейсера прилетело сразу несколько зарядов. Защитные поля у Куинси в этот момент почему-то были деактивированы. Возможно, командир крейсера посчитал лишним использовать энергощиты, не считая убегающие от него гремящие серьезным противником. Тем не менее, беспечность американцев вышла им боком, потому как в этот самый бок, а именно в свой левый борт, Они получили порцию плазмы из всехорудие флагмана Таисии Константиновны. Разрушительные заряды в одну секунду разворотили обшивку средней и верхней палубок Юнси. Второй залп довершил дело, вырывая последние броневые листы, а плазма от третьего залпа уже проникла во внутренние отсеки корабля, выжигая и разрушая на своём пути всё живое и неживое. Американский крейсер оставил в покое лежащий и дымящийся на леднике гремящий Попытался развернуться носом к своему новому, как оказалось, смертельно опасному врагу. Но сделать этого Таисия Константиновна ему не позволила. «Всем занять места в креслах-ланджеронах», — приказала капитан-командор. «Идем на таран». Одинокий на полном ходу врезался в искореженный левый борт Куинсии, довершая дело. Благо, прежде всего, для нашего крейсера, что удар пришелся не по прямой, а несколько по касательной. Таким образом, прочертив огромную борозду в корпусе американского корабля, Одинокий сам не получил серьёзных повреждений, что безусловно произошло, если бы он врезался в Куинси носом. Тем не менее, кораблю противника хватило и этого. Кинетическая сила таранного удара была таковой, что крейсер Янхи отбросило, и он рухнул на заснеженную поверхность Херсонеса, буквально в 10 км от лежащего там же гремящего. Так будет с каждым, довольная собой хмыкнула Таисия. отстёгивая ремни безопасности на своём командирском кресле. "Сверьтесь с экипажем исминца, пусть доложат, что у них там". Капитан-командор тут же пробежала глазами по максимально увеличенной тактической карте, детально демонстрирующей, что происходит рядом. Победная улыбка моментально слетела с её уст, как только Тася сориентировалась и разобралась в маршрутах движения и действиях остальных кораблей, наших и вражеских. Юта и Лексингтон, которых ей удалось на время обмануть, Уже обнаружили одинокий и разворачивались спеша к нему на следания. Луизиана совместно с тяжёлым крейсером Сан-Хуан, догнав Варну и не отпуская её от себя, зажимали наш крейсер в тиски с двух сторон. Калифорния и Посадена покинули атмосферу, продолжая преследовать Свияборг, командир которого по какой-то причине решил уйти в космическое пространство, пытаясь оторваться от преследователей. Между тем, фрегат эскадрильи Звезда Смерти, до сих пор не принимавший участия в битве видя, что большая часть ракетных и артиллерийских установок на поверхности уничтожена, решили подойти ближе и скопом накинулись на орбитальную вершь, в одном из эллингов которой до сих пор находился крейсер «Ростислав». Ростислав с разобранными силовыми установками не мог сдвинуться со стапелей и оказался абсолютно беззащитен перед налетом вражеских кораблей. Несмотря на это, экипаж русского крейсера «Все до единого косма моряка» были на местах, решив до конца разделить судьбу со своим кораблем. Командир Ростислава видел по сканерам, что к верфию приближаются вражеские корабли и плазменными пушками один за другим прошивают насквозь эллинги, таким незамысловатым способом ища, находятся ли внутри них ремонтирующиеся русские корабли. Ростиславцы не стали дожидаться, пока до них дойдет очередь, и как только первый из фрегатов под названием «Фарис» приблизился к ангару, где стоял их крейсер «Фарис», Прямо с кось стены открыли беспрерывную польбу по американцам. Заряды в один миг превратили крышу элинга в оплавленную, разорванную жесть и ударили прямо в борт Фариса. Защитное поле того практически обнулилось с первого залпа. Мощь палубной артиллерии нашего тяжёлого крейсера была поистине разрушительной. Ещё один залп, и от защитных экранов не осталось и процента, а последующие заряды ложились уже по корпусу Фариса. заставил фрегат заметаться по космосу в поисках укрытия. Американцам повезло. Прикованный к степлером Растислав имел ограниченный угол ведения огня и не мог продолжать стрельбу по Фарису, когда тот маневрировал и ушёл в мёртвую для наших канониров зону под прикрытие технических модулей верфи. Тут же остальные три фрегата и один изменец из дивизии Лай Джонсона, видя как чуть не погиб один из их кораблей, Решили поквитаться с русским крейсером, атаковав его сразу с нескольких направлений. У Ростислава не было возможности включить не только двигатели, но и защитные поля. Ангар экранировал и не позволял этого сделать. Поэтому плазма орудий вражеских фрегатов сразу ложилась на обшивку нашего корабля, все глубже вгрызаясь в его внутренние отсеки и сметая одну за другой орудийные башни. Силы были неравными. Девять орудий у Растислава, из которых каждую минуту одно выжигалось плазмой вражеских кораблей. У американцев же в общей сложности работали по нашему крейсеру 12 орудийных платформ среднего калибра, плюс главное орудие с минтса Стокттон, также участвующего в атаке. Но главное, мощностью фронтальных защитных полей фрегатов шестого дивизии хватило, чтобы не дать нашим артиллеристам разделаться с атакующими. Растислав был обречён. Таисия, замерев вои экрана, Чуть лени со срезами на глазах, наблюдала замедленной гибелью от важного крейсера, который, выпустив по врагу последние заряды, в какое-то мгновение совсем скрылся с радаров, утонув во вспышках потоков плазмы и взрывах детонации. Бравые американские канониры ещё долго полили по безызженному полуразрушенному ангару, будто опасаясь того, что русский крейсер неожиданно оживёт, сорвётся со стапелей и выпорхнет в космическое пространство, чтобы отомстить за себя. В ответ он им Было молчание и тишина.